Глава четырнадцатая Летучие мыши стали все активнее хлопать крыльями по дому, и Лизя открыла глаза. «Пора!» Она потянулась, но тут же спохватилась и замерла. Кармен все еще спала у нее на руках. Но та все же проснулась, и едва это произошло, ее лицо тут же исказилось гримасой боли. «Потерпи, сейчас дам тебе еще трамадул!» Откопав упаковку в рюкзаке подруги, лизи дала ей пару таблеток и спрятала оставшиеся в карман камуфляжных брюк. Я пнул спящего Грейди и снова обратился к биноклю. Тот очнулся из тошного пя. «Масоны!» — скрикнул он. «Иллюминаты!» И яростно заморгал, вытянув вперед ледоруб. «Грейди, все в порядке. Пора идти». Я встал и уперся руками в копчик, сладко хрустнув позвоночником. карман ты точно хочешь обойти все контрольные точки?» Я протянул руку, помогая той подняться. Она зашаталась, схватившись за обрубок, и лизи помогла той удержаться на ногах. «Мы все еще можем вернуться к причалу», мягко напомнила лизи Кармен сонно посмотрела на нас. «Нет, я хочу дойти до финиша». «Мне понести свой рюкзак?» лизи свернула и убрала спальные мешки. Я покачал головой. «Я понесу». Уилл взял свою сумку, а Лизи уже снова сжимала в руках копье. Мне нужно оружие, неожиданно заявила Карман. Что тебе дать, Кар? спросил Уилл. Она повернулась на его голос. Нож. Уилл кивнул. Он у меня. Он извлёкнувшись из рюкзака и вернул законному владельцу. Карман дрожащей рукой обхватила пластиковую рукоять. Ты нашел его на холме. «Ты ранила Риза. Молодец». Раскрыв нож, карман держала его перед собой. «Лучше пойдем, пока не стало совсем темно». Уилл распахнул дверь, и я в последний раз посмотрел, нет ли кого поблизости. «Куда?» — спросил Грейди. «На северо-восток по реке, до самого моря», — указал уил «И мы покинули убежище, отгоняя тучи назойливой машкары роившейся в палисаднике». Чем дальше мы продвигались по реке, тем круче становился откос берега по обе стороны от нее. «Мне это не нравится», — сказал я. «Почему? Здесь нас не видно?» Лиззи удивленно приподняла брови. «Да», — ответил я, — «но и мы не увидим, если с запада кто-то подойдет». лизи быстро сжала мою руку и тут же ее отпустила. Уилл снова повел нас, Грейди был замыкающим, а мы с девчонками шагали в середине. Хотя это громко сказано. Я хромал, навьюченный двумя рюкзаками, Лизика выляла рядом, опираясь на копье, Кармен шаталась, словно зомби, заткнув изувеченную руку под кофту, а здоровая размахивала в воздухе, отбиваясь от невидимого врага. «Как там Кармен?» — шепотом спросил я. Лизи лишь покачала головой. Больше я не проронил ни слова. Поджав хвосты, мы в молчании продвигались вдоль реки. Луна смазанным пятном устроилась на ночном небе, и вскоре я уже едва мог различить силуэт шедшего впереди Уилла. Шум прибоя становился все отчетливее, и вот, наконец, далекий шепот моря превратился в грохот разбивающейся о камне воды. Впереди на скалах белыми вспышками мелькали редкие птицы. Крутые берега угрожающе возвышались по обе стороны от реки, и меня сковал животный страх, что вот-вот обрушится каменная лавина, и следом за ней спустится враг, чтобы прикончить нас. И вот, наконец, Устье. Стены откосов рухнули, и я затаил дыхание. Прямо перед нами, на обширной насыпи, образованной мощным течением, раскинулся птичий базар. В покрытых известкой скалах не было ни одной щели, до сих пор не отведенной для одного из целого множества гнезд, тщательно сконструированных из собранных неподалеку веточек. Здесь стоял настоящий гвалт. Мириады птиц кричали, каркали, галдели и чирикали, словно нетерпеливые зрители в ожидании представления. Мы в изумлении замерли на клочке земли, поросшем жалкой травой. «Какие шумные!» — воскликнула лизи Уэлл уже искал, где удобнее всего перейти приток. «Нам нужно на ту сторону устья!» — прокричал он. Гигантская водная гладь завораживала меня. Совсем рядом с заливом чернильным пятном виднелся еще один островок. Грейди тронул меня за плечо. «Даже не думай, Бен. Помнишь, какое тут течение? Тебя тут же выбросит в открытое море». У меня по телу пробежали мурашки. «Да, рисковать бессмысленно». «Ага», — добавил Уилл. «Пока что». Усть реки было достаточно мелким, так что его можно было запросто перейти. В утёсе на противоположном берегу нам тут же бросилось в глаза удобное для восхождения место как раз в нужном нам направлении. карман теперь прерывисто хрипела и держалась на ногах только благодаря Грейди. «Передохнём?» — тяжело дыша произнёс Грейди, едва мы взобрались на скалы. «Здесь нельзя», — карман покачала головой. «Нас хорошо видно на фоне заката». Контрольная точка находится в глубине острова. Давайте сначала дойдем до нее». «Сколько еще?» — спросил Грейди. Уилл сверился с картой. «Мы примерно на полпути от нее». Кармен стойко выносила все лишения, чего нельзя было сказать о Грейди. Пошли дальше. Море стало понемногу проглатывать солнце. Совсем скоро стемнеет, и как только их глаза немного привыкнут к темноте... мы станем намного заметнее. Уэлл резко остановился на развилке. «Думаю, здесь мы свернем вглубь». «Но это не точно?» — нахмурился я. «Из-за двух рюкзаков у меня уже порядочно ныла спина, и я хотел поскорее добраться до места». «Не на сто процентов. Дальше может быть еще одна развилка, так что сейчас сворачивать было бы преждевременно». «Тогда пошли дальше». и я начал движение. «Но если это и есть развилка, то придется возвращаться», заныл Грейди, не двигаясь с места. «Почему нельзя сказать точно? Посмотри на карту». «Грейди, темно же», повысил голос Уилл. «Вообще-то у тебя есть фонарик». Грейди поправил руку карман покоившуюся на его плече. «Мы тут же выдадим себя», раздраженно ответил я. лизи сделала жест рукой, осадив нас. «Может, мы прошли чуть дальше, чем нужно, а, уил У нас есть какие-то ориентиры?» Уилл закатил глаза. «Ясное дело. Если мы идем правильно, то можно провести прямую линию с запада на восток, соединяющую первую точку, нас и пойму реки». Он недовольно скрестил руки. «Поверни голову, и с одной стороны от тебя будет пойма, а с другой — пирамида». Я вздохнул. Мог бы просто сказать, что слишком темно. Уилл махнул биноклем. Лично я могу разглядеть только очертания холма. Остается лишь гадать, — сказала лизи Давайте свернем здесь, — предложил я. Если через пятнадцать минут мы не дойдем до точки, то вернемся и поищем другую развилку. Я двинулся, надеясь, что остальные последуют за мной. На третьей точке мы обнаружили дряхлый, попорченной непогодой остров невысокого ветвистого деревца. Среди корней лежала коробка, примотанная цепью к стволу. Грейди аккуратно опустил карман на землю. «Я постою на стреме», — сказал Уилл. Он занял позицию немного подаль от нас, наблюдая за тенями на болотах. Я дотронулся до его плеча. «Видно что-нибудь?» «Нет, но они там». «Откуда ты?» — как минимум одна команда следит за нами. Они, скорее всего, предполагают, что мы некоторое время потратим на загадку, потом откроем внутреннюю коробку, охренеем от увиденного, посоветуемся насчет пальца. Они уверены, что у них уйма времени, чтобы подкрасться незаметно. Мы же уберемся до того, как они нас достанут. лизи уже склонилась над коробкой и прислонила к крышке палец. Экран вспыхнул бледным электрическим светом. «Какой там ответ?» Её пальцы уже были готовы застучать по клавиатуре. «Повернуть по часовой», — ответил Грейди, выглянув из-за её плеча. лизи ввела фразу, и клавиатура тут же сменилась ещё одной запертой дверью. «Если вспомнить прошлый раз, — пробормотал я, — то коробку нужно повернуть». Раздался щелчок, замок открылся. Коробочка, что находилась внутри, была заметно больше предыдущей. Теперь она была вытянутой формы, точно гроб, аккурат под размер человеческого пальца. Отложив ее в сторону, лизи включила фонарик и посветила внутрь. «О, нет», — прошептала она. «Что такое?» Теперь уже я неловко перегнулся через ее плечо. Рюкзак Кармен соскользнул с моего плеча и стукнулся о ногу. «Грейди, запиши...» И лизи швырнула ему блокнот. Мой пятый и третий дают тридцать два. Один расположился между четвертым и вторым. Мой первый на шесть меньше, чем два вторых, ну а второй и третий вместе — это двадцать пять. Всего меня пятьдесят. «Все ясно», — заключил я, пока Грейди записывал условия. «Это уравнение. Спец по математике у нас Уилл». Не отрываясь от наблюдения, Уилл спросил. «Мы можем идти?» Грейди вернул лизи блокнот, и она переписала следующие координаты, выгравированные под крышкой. Дрожащей рукой Грейди аккуратно поднял коробку поменьше. «Может, откроем?» «Мы уже знаем, что там». Я отшатнулся, живо представив отсеченный палец, скрюченный натянутыми до удари сухожилиями, с обрубленной костью фаланги, кровью и сорванным ногтем. Кармен выбила коробочку из его рук. «Положи обратно». прошипела она лизи запихнула блокнот в карман положила коробочку в тайник захлопнула крышку и снова приложив палец к экрану закрыла замок уходим едва мы встали как с болот послышался воинственный клич несколько теней отделились от укрытия мелькнули во тьме и запрыгали по кочкам они видели как мы закрыли коробку окликнул насвил на подходе бежим прокричала лизи куда Я дико озирался по сторонам, мы не успели даже прикинуть, где находится следующая точка. «Туда!» — Грейди выбрал произвольное направление и, очертя голову, бросился на утек во тьму. Я собирался было последовать за ним, но меня остановила лизи «Брось!» — и она потянула за рюкзак карман но я уперся. «Там же ее вещи!» «Бросай, Бен!» — сверкнула глазами карман Быстрым движением я скинул с груди рюкзак и почувствовал в плечах облегчение. «Прости, Кар», — только и успел сказать я. Сжимая одной рукой топорик, а другой — локоть лизи я ринулся за Грейди. Уилл перекинул здоровую руку карман через плечо, и они, не мешкая, последовали за нами. «Стоять!» — то и дело раздавалось у нас за спиной. Но вести диалог мы намерены не были. «Это какой-то кошмар!» лизи отдувалась, несмотря на то, что ее наполовину нес я. Она приподняла импровизированное копье, чтобы оно не путалось в ногах. «Не обращай внимания! Они бы не кричали, если бы могли нас догнать!» И с этими словами я прибавил ходу. «Нужно найти, где спрятаться!» Грейди несся впереди, спотыкаясь и тяжело дыша, едва различимая тень в сером сумраке. Справа от нас Уилл тащил Кармен. «Эй!» Неверно ступив, лизи издала хриплый стон, и мы едва не завалились на землю. Я изо всех сил прижал ее к себе, обхватив за талию, и мы, ковыляя, рванули дальше. Ветер стих. Моими ушами завладело только прерывистое дыхание, всхлипы Лизи и неровный перестук ног. Вдох, всхлип, стук. Ботинки давили мох, рвали траву, трамбовали грязь. Лизи дернулась в моих объятиях. «Они догоняют!» «Врешь, не догонят!» И я сильнее потащил ее за собой. где же выл в ушах у меня звенело сердце бешено накачивало кровь мне показалось или то был крик грейди в очередной раз опуская ногу я не нашел опоры и на полном ходу рухнул вниз по откосу дернув лизи за собой топор полетел в сторону гравий царапал мне лицо и локти лизи стиснула зубы раздался громкий хруст поломанного копья наконец мы докатились до подножия откоса. и остановились, лёжа друг на друге, тяжело душа. «Бен, это ты?» Барахтаясь, подполз к нам Грейди. «Мы, мы», — прошептал я. уил прыгнул вниз, вслед за нами, и жёсткое приземление потревожило руку Кармен, отчего та протяжно застонала. Мы очутились в довольно глубоком овраге, на дне которого был невысокий узкий навес из земли. Под покровом его теней нас было не отыскать. Я указал остальным на свою находку и заполз под него по-пластунски. За мной последовали лизи и Грейди, а Уилл подтолкнул карман и сам перекатился в укрытие. Моё сердце отчаянно колотилось. В боку закололо, и я сжал его рукой, стараясь подавить боль. лизи вжалась щекой в моё плечо. «Кёртис, да где они?» Судя по голосам, эти ребята были постарше лет по двадцать. Верхний возрастной предел для участия. «Разделитесь и ищите!» Ярко брызнул свет фонарика и ощупал склона оврага прямо перед нами. Я с ужасом осознал, что мой топор лежит на самом видном месте. Луч, сверкнув, скользнул по лезвию и двинулся дальше, и я едва не издал стон облегчения. Время растягивалось медленно, как резинка, а мы все сидели и ждали в абсолютной тишине. Время от времени раздавались голоса, то далеко, то так близко, что сердце едва не выпрыгивало у меня из груди. Выйти за топором было слишком рискованно. Окрики раздавались все реже. «Ушли?» — прошептала лизи «Может, обыскивают скалы?» — ответил Грейди. Я вспомнила карман Она лежала, склонив голову на сторону. «Кар, ты как?» Молчание. И я подполз к ней, и замер. Не подходите, прошипел кто-то. У меня нож. За карман дальше в глубь навеса за нами неотрывно следили две пары глаз. Мы были не одни.